Глава 61. Финал. Сергей Морозов. Фрис. Не успели мы выдохнуть после первой победы, как возродившийся стервячок мгновенно ударил по Кате. Я же только сейчас активировал ледяные зеркала, прикрыв себя и вернувшегося под защиту Кира. И моя задержка была не просто так. Хоть зеркала и стали особого уровня, увеличив прочность защиты, но от проникающих ударов не спасали. Вот я и хотел попробовать воздействовать на свой посох трансформой. Может, хоть что-то выйдет. И так и было. Применен параметр трансформа. Внимание! Ваш посох имеет максимальный ранг. Повышение невозможно. Внимание! К вашему посоху прикреплено два комби-заклинания. Желаете применить трансформу на них? Именно прочитав последний пункт, я и задержался с постановкой защиты а он давал немного много ни мало возможность на срок действия параметра добавить в щит невозможность его игнорирования. Но вот защита стала уже после убийства Пегас, что, однако, использовала последнее очко смерти, воскресая. — Сергей, а не пора ли использовать твой последний довод? — поинтересовалась она. — Думаю, не стоит, — отказался я от применения посоха Алвара. — Вы атакованы игроком, стервячок, — прилетел удар от нашей противницы. — Кир! — «Давай сюда щекотку!» – крикнул я другу. «Пора уже удивить вас!» – подумал я. Все-таки последний день подготовки дал нам два заклинания, поставивших нас в ступор и даже приведших в недоумение. Как вообще такое могло выпасть в качестве награды? Первое было – щекотка, что на три секунды накладывает на врага непреодолимое желание засмеяться от чувства щекотки. И что самое вкусное – оно не задерживается барьерами. Ну, разве что такими, как у меня сейчас. И хоть урона никакого нет, зато отвлечет внимание и позволит ударить уже нам. А второе, каток, воздействовало на область диаметром 5 метров, что делало ее очень скользкой. Правда, его уже можно было остановить барьером, но сейчас мы задействовали именно первое, желая отвлечь соперницу. И так и произошло. Стоило не такого девушки засмеяться и потерять концентрацию, как я тут же применил трансформацию уже на ее посох, а сова догонку отправил свое кислотное облако, убивая девушку. «Не расслабляемся! У нее еще одна жизнь должна быть!» тут же сказал я. Кир попробовал провернуть тот же трюк с химирологом, но тот хоть и засмеялся, но его напарник уже был готов к такому и прикрылся кланера змеей которая вдруг накинулась на своего подзащитного. «Ха! Как я сразу-то на фразу о меньшем параметре у него, чем у меня, не обратила внимания!» улыбнулась Пегас, показывая, кто виноват в произошедшем. Тем временем питовод Псоглавцев попытался сначала вернуть контроль над своим питомцем, а когда не удалось, отозвал его. «Что-то они не торопятся восставать из мертвых!» с сомнением сказал Кир, указывая на отсутствие убитых врагов. «Нам же легче!» Процедил я, отправляя в соперника ледяную слабость. Вы убили игрока Таран Кино сотого уровня, клан Псоглавцы. Клан Приз побеждает клан Псоглавцы. Получен 80 уровень. Получено 19 очков характеристик. Получено 17 очков навыков. Разблокирована возможность получения дворянского титула. Не может быть! — воскликнул я, до конца не веря, что мы победили. — Ведь у них же есть еще возможность возродиться! — Видимо, все-таки тот способ они уже исчерпали, — заметил Сова, что также был ошарашен. — Вон у Кати же очки смерти закончились. Вот у них, наверное, что-то подобное подошло к концу. — Вот так неожиданность! Побеждает клан Приз! — отреагировал на итог поединка ведущий. — И теперь... «Нам известен первый финалист турнира!» Нам, наконец, дали вернуться в комнату ожидания и расслабленно сесть в кресло. «У меня даже сил порадоваться нет!» – устала сказала Катя. «Второе место у нас в кармане, даже если проиграем!» 250 тысяч на троих! Это поскольку будет?» «Восемьдесят три с небольшим!» – ответил ей Сова. «Не пойдет!» – возразил я. И ребята вопросительно глянули в мою сторону. Мне нужно минимум сто тысяч, иначе эта затея будет для меня провальной, так что биться будем до конца. Да и тебе, Кир, на операцию нужно гораздо больше этой суммы». «Так никто не отказывается от битвы», – развел руками товарищ. «Просто поражение будет хоть и обидным, но и с пустыми руками мы не останемся». «Вот именно, что обидным», – накинулся я на друзей. «Быть в шаге от полной победы и настраивать себя на второе место – так не пойдет». «Сейчас выходим, и кто бы нам не достался, выкладываемся на все сто процентов!» «Ладно, ладно, что ты так завелся?» – примирительно ответила Катя. «Сейчас-то можно и оставшиеся Джокеры вскрыть. Думаю, быстрая атака с последующей сменой набора ударов позволит ошеломить и отправить отдыхать врага как минимум пару раз. Да и если кто-то откатит мне параметры, То и призыв вновь можно будет использовать Девушка с намеком посмотрела на Кира Есть такая возможность? Есть, с готовностью кивнул тот Благо, что указывается только количество использований в день А не перерыв между ними, как раньше Вот и чудно Так что давайте посмотрим бой Попутно и тактику обсудим Договорились Примирительно кивнул я А тем временем Волгала и короли Вышли на арену